Надежда Мамаева Магометрия. Книга вторая. ДНК творца. Автор сердечно благодарит Светлану за внимание к деталям, Максима за терпение и присутствие и дорогих читателей за поддержку. Пролог. Рим, 1584 год. Сей отступник Поправший заветы священного писания, обвиняется в ереси, поклонении сатане и приспешникам его. Чернокнижие и наведение мора. Речь обвинителя звучала размеренно и торжественно. Худой парнишка, привязанный к столбу, стоял, опустив голову. Колтуны в его грязных, неровно обстриженных волосах, разбитые губы, тощее голое плечо, видневшееся в разорванном вороте рубахи. Облик был красноречивее любых слов. И этого почти ребёнка светский суд Рима признал одним из опаснейших поборников Люцифера. Я невольно подивилась богатству воображения святош. Меж тем, обвинитель в красной сутане продолжал и приговаривается к смертной казни через сожжение. Палач подошёл с факелом к сложенному ног парнишке в визанком хвороста. Больше медлить было нельзя. я собиралась нарушить самое главное правило всех чародеев. Не вмешательство в жизнь обычных смертных. Но иного выбора у меня просто не было. Длинные рукава бесформенной серой хламиды, капюшон, опущенный на лицо, такая же, как и тысячи пришедших сегодня на площадь. Как же такое событие? Сожжение на костре колдуна. Вот только цель, в отличие от ротозеев, У меня была несколько иная. Сняла пистолет с предохранителя и, вскинув руку, выстрелила, целясь в красносутанника, а потом и в стражника с сарбалетами. Поборник слово Божьего упал как подкошенный, и тут началась она паника. Народ, до этого алчущий зрелище мучений парнишки, ринулся прочь с площади. Нет ничего страшнее толпы, ибо она неуправляема. и беспощадно в своём диком животном страхе. Меня не снесло людской волной, мне вмяло и не затоптало лишь потому, что я стояла не в центре, а почти в первых рядах зрителей, работая локтями, буквально пробивая себе путь, двинулась против бешеного потока. Мне нужно было добраться до него, до этого чёртова несносного мальчишки, ведь он был моим единственным шансом спасти мужа. отца нашего ребёнка